Мне сейчас почти 90, что говорит о том, что я родился вместе с веком. Вся моя жизнь была связана с зданием, которое стоит прямо поперёк Медисон-сквер-гардэн. Это здание, выглядящее как большая серая тюрьма, является в настоящее время больницей, как должно быть известно многим из вас. Это больница Гарри Туайт Мемориал. Гарри Туайт, чем именем она названа, была первой женой моего отца, получившей первый опыт работы сиделкой, когда еще действительно паслись овцы на овечьем лугу в Центральном парке. Ее статуя стоит на постаменте во дворе перед зданием, и если кто-то из вас ее видел, то, наверное, испытал удивление, как женщина с таким суровым лицом могла посвятить себя столь мягкой профессии. Девиз, высеченный в основании статуи, еще менее располагает к себе. Нет покоя без боли, поэтому мы определяем спасение через страдания. Я был рожден внутри этого серого здания 20 марта 1900 года и вернулся туда как стажер в 1926 году. 26 – это слишком поздно, чтобы делать первые шаги в мире медицины, но у меня уже была практика во Франции в конце Первой мировой, где я пытался заштопать разорванные животы и доставал морфин на черном рынке, который часто был плохого качества. Как и все поколение хирургов перед Второй мировой войной, мы были хорошими практиками – И между 1919 и 1928 в высших медицинских школах были зарегистрировано удивительно мало случаев отчисления за непригодностью. Мы были старше, более опытны и уравновешены. Были ли мы также и мудрее? Не знаю, но несомненно, мы были более циничными. Никогда не случалось ничего подобного той чепухе, о которой пишут в популярных романах о врачах, падающих в обморок или блеющих во время первого вскрытия. Garrett Twilight Memorial также сыграл центральную роль в событиях, которые случились со мной 9 лет спустя после моего поступления в больницу. Эту историю я хочу рассказать вам сегодня, джентльмены. Вы можете сказать, что это не совсем подходящая история для Рождества. Хотя развязка произошла как раз в Сочельник. Но я вижу в ней, какой бы ужасной она ни была, проявление той поразительной силы, которая заложена в обречённых и богом проклятых человеческих существах. В ней я вижу также невероятные возможности нашей воли и её ужасную и тёмную силу. Рождение само по себе джентльмены – лишь одна из множества ужасных вещей. Сейчас стало модным, чтобы отцы присутствовали при рождении собственных детей. Эта мода способствовала тому, что у многих мужчин появилось чувство вины, которое, я полагаю, они не всегда заслуживали. Некоторые женщины потом с умением и жестокостью им воспользовались. Это считается нормальным и даже полезным. Однако я видел мужчин, выходящих из операционной не твёрдой походкой, с белыми бескровными лицами. Я видел, как они теряли сознание от криков и обилия крови. Я вспоминаю одного отца, который неплохо держался, только начал истерически кричать, когда его сын пытался проложить себе дорогу в мир. Глаза ребёнка были открыты, казалось, что он осматривается вокруг, а затем его глаза остановились на отце. Рождение — это удивительная вещь, джентльмены, но я никогда не находил его прекрасным. Я думаю, что оно слишком грубо, чтобы быть прекрасным. Матка женщины похожа на двигатель. С зачатием этот двигатель приводится в действие. Вначале он работает почти в холостую, но с приближением рождения он все набирает и набирает обороты. Его холостой стук становится размеренным гулом, а затем переходит в пугающий рокот. Коль скоро этот двигатель был заведён, каждая будущая мать должна понимать, что её жизнь поставлена на карту. Либо она родит, и двигатель остановится, либо этот двигатель начнёт разгоняться всё сильнее, пока не взорвётся, неся кровь, боль и смерть. Это история о рождении джентльмены, в канун другого рождения, которое мы празднуем вот уже почти две тысячи лет. Моя медицинская практика началась в 1929, в слишком плохом году, чтобы что-то начинать. Мой дед оставил мне в наследство небольшую сумму денег, и хотя я и был удачливее многих моих коллег, мне пришлось вертеться, чтобы прожить в последующие четыре года. К 1935 году дела мои пошли немного лучше. У меня появились настоящие пациенты и некоторые больные, проходящим амбулаторное лечение у White Memorial. В апреле того года я увидел нового пациента, женщину, которую я буду называть Сандра Стэнсфилд, что почти соответствует её настоящему имени. Это была молодая женщина с бледной кожей, утверждавшая, что ей двадцать восемь лет. После осмотра я понял, что на самом деле она была на три-четыре года моложе. У нее были светлые волосы, изящная фигура и высокий рост, около пяти футов и восьми дюймов. Ее можно было бы назвать красивой, если бы не излишнюю суровость ее черт. В ее глазах светился ум, а линия рта была столь же резкой и решительной, как у каменной статуи Гарри Туайт перед зданием больницы. Имя, которое она указала в карточке, было не Сандра Стэнсфилд, а Джейн Смит. Осмотр показал, что она примерно на втором месяце беременности, а бручального кольца она не носила. После предварительного осмотра, но до того, как были получены результаты анализов, моя медсестра Элла Дэвидсон сказала: "Та девушка, что приходила вчера, Джейн Смит. Я больше чем уверена, что это вымышленное имя". Я согласился, и всё же я ей восхищался. В её поведении не было и тени нерешительности, стыдливости и робости меня поражала её прямота и деловитость казалось даже что и вымышленное имя она взяла по деловым соображениям а не от стыда она как бы говорила вам вы требуете имя чтобы занести его в вашу картотеку так и в порядок что ж вот вам имя Чем полагаться на профессиональную этику человека, которого я не знаю, я лучше положусь на саму себя. Элла отпустила несколько замечаний на ее счет, типа современной девицы и наглая молодежь, но она была доброй женщиной, и я думаю, что эти слова были произнесены так, для проформы. Она прекрасно понимала, так же, как и я, что кем бы ни была моя новая пациентка, Она не имела ничего общего с проституткой с выцветшим взглядом и на высоких каблуках. Напротив, Джейн Смит была крайне серьёзной и целеустремлённой молодой женщиной. Она оказалась в неприятном положении и была полна решимости пройти через это со всем достоинством, на которое способна. Через неделю она пришла во второй раз. Стоял обычный день, один из первых настоящих весенних дней. Воздух был мягким, небо молочно-голубого цвета, и чувствовался запах ветра, теплый, едва ощутимый запах возрождения природы. В такие дни хочется уйти от всех забот и волнений, сидя рядом с прекрасной женщиной где-нибудь в коне Айленде, с корзиной для пикника на разосланном покрывале, А на твоей спутнице большая белая шляпка и платье без рукавов, прекрасное, как и сам день. На Джейн Смит было платье с рукавами, но всё равно не менее прекрасное, чем тот день весны. Из белого льна с коричневой окантовкой. Она надела также коричневые туфельки, белые перчатки и шляпку колокол, немного старомодную. Первый признак того, что она была далеко не богатой женщиной. Вы беременны, сказал я. Думаю, что вы не очень-то в этом сомневались, да? Если и должны быть слёзы, подумал я, то они появятся сейчас. Да, ответила она с завидным самообладанием. В её глазах не было и намёка на слёзы. Я догадывалась, Возникла небольшая пауза. «Когда же я должна родить?» — спросила она почти беззвучно. «Это будет рождественский ребенок», — сказал я. «Примерный срок — 10 декабря, плюс-минус две недели». «Хорошо». Она поколебалась немного, а потом решилась. «Вы примите роды, даже если я не замужем?» «Да», — сказал Ян. При одном условии. Она нахмурилась, и в этот момент ее лицо стало еще больше походить на лицо Гарри Эйт Уайт. Трудно поверить, что хмурое выражение лица молодой женщины, 23-х, вероятно, лет, может быть настолько грозным. Но именно таким оно и было. Она уже была готова уйти, и даже мысль о том, что ей придется начинать все сначала с другим врачом, не смогла бы ее удержать. И каким будет это условие, спросила она подчёркнуто холодно. Теперь уже я почувствовал желание отвести свои глаза от её лица, но я выдержал её взгляд. Я настаиваю на том, чтобы знать ваше настоящее имя. Мы можем продолжать наши финансовые отношения при помощи наличных денег, если вам это больше подходит. И миссис Дэвидсон по прежнему будет выдавать вам рецепты на имя Джейн Смит. Но если мы собираемся отправиться вместе в это путешествие в течение следующих 7 месяцев, я хотел бы иметь возможность обращаться к вам по имени, на которое вы отзывались всю вашу жизнь. Я закончил свою миленькую наиграно строгую речь, ожидая, пока она обдумает мои слова. Я был почти уверен, что она поднимется, поблагодарит меня и исчезнет навсегда. Я испытал бы растерянность, если бы это произошло. Она нравилась мне. Более того, мне нравилась прямота и решимость, с коими она бралась за проблему. в то время как девяносто из ста женщин на ее месте запутались бы в собственной лжи и от страха и стыда перед такой ситуацией оказались бы неспособными ее преодолеть. Я полагаю, что многим нынешним молодым людям такая ситуация показалась бы нелепой и даже невообразимой. Все стремятся сейчас продемонстрировать широту взгляда в ожидании того, что беременная женщина без обручального кольца должна быть окружена большим вниманием и заботой, чем любая другая. Но джентльмены хорошо знают, что в те времена всё было по-другому. Бытующие тогда нравственные нормы и лицемерие ставили незамужнюю беременную женщину в крайне затруднительное положение. В те годы замужняя беременная женщина чувствовала себя счастливой и гордой тем, что собиралась выполнить предназначенное данной ей Богом. Незамужняя же выглядела проституткой в глазах окружающих, да и сама была склонна считать себя таковою. Она была, используя выражение Элладисон, лёгкой женщиной, а в те времена о лёгкости забывали не скоро. Такие женщины уезжали рожать и жить в другие города. Некоторые из них глотали таблетки или выбрасывались из окон. Другие шли к подпольным акушеркам-мясникам с грязными руками или пытались сделать все сами. За мою хирургическую практику четыре женщины умерли у меня на глазах от потери крови из-за тяжелых ранений матки. Помню один случай, когда ранение было нанесено в с зазубренным горлышком бутылки, привязанным к венику. Сейчас трудно в это поверить, но подобные вещи происходили, джентльмены. В общем, такая ситуация была для здоровой молодой женщины худшей из всех, какие только можно вообразить. «Я согласна», — сказала она, наконец. «Это справедливо. Меня зовут Сандра Стэнсфилд». Она протянула мне руку. Я с удивлением пожал ее». Я был рад, что Элла Дэвидсон не видела, как я сделал это. Она бы ничего не сказала, но целую неделю кофе был бы горше, чем обычно. Она улыбнулась в ответ на моё замешательство, я думаю, и посмотрела на меня открыто. Я надеюсь, мы будем друзьями, доктор МакКерн. Сейчас мне нужен друг. Я немного напуган. Я вас понимаю и постараюсь стать вашим другом, если смогу, мисс Тенсфилд. Я что-нибудь могу для вас сделать в настоящий момент? Она открыла сумочку и достала блокнот и ручку. Раскрыв блокнот, она посмотрела на меня. В какой-то момент я с ужасом подумал, что она спросит у меня имя и адрес акушера. Затем она сказала: "Я хотела бы знать, что мне лучше есть?" для ребёнка, конечно. Я громко рассмеялся. Она взглянула на меня с удивлением. Извините, просто у вас такой деловой вид. Ну уж, наверное, этот ребёнок теперь часть моих дел, разве не так? Да, да, естественно. У меня есть брошюра, которую я даю всем моим беременным пациенткам. Здесь говорится о диете, весе, питье, курении и многом другом. Пожалуйста, не смейтесь, когда будете читать. Это затронет мои чувства, потому что я сам писал текст. Хотя это был скорее памфлет, а не брошюра, однако это не помешало ему стать впоследствии книгой практическое руководство по беременности и родам. В то время я серьезно увлекался акушерством и гинекологией, и, начав довольно поздно из-за войны, не собирался терять время. Меня подбадривала мысль о том, что я увижу множество счастливых женщин в ожидании ребенка и приму много детей за мою практику. Так и случилось. По последним подсчетам я участвовал в появлении на свет около двух тысяч младенцев. Достаточно, чтобы заполнить пятьдесят классных комнат. Я читал много литературы о беременности и родах и более разумно применял свои знания по этому вопросу, чем в других областях медицинской практики. Поскольку я был энтузиастом и у меня сложились собственные представления о предмете, то предпочитал написать собственную брошюру, чем следовать избитым предписаниям, которыми в избытке подчивали беременных женщин. Я не буду излагать полный набор этих предписаний, для этого не хватило бы и ночи, но приведу лишь два примера. От будущих матерей требовали как можно меньше находиться на ногах и тем более не совершать длительных прогулок из-за опасности выкидыша и других нежелательных для родов последствий. Но роды как таковые – это в первую очередь тяжелая работа, и давать подобные советы все равно, что сказать футболисту, готовящемуся к важной встрече, что он как можно больше проводил время сидя и сохранил силы для предстоящей игры. Другой, столь же мудрый совет, часто даваемый многими докторами, упитанным женщинам – начать курить. Курить! Курить! Эти рекомендации отражены в имевшем хождение лозунге тех дней: Возьмите сигарету вместо конфеты. Те, кто думает, что вступив в 20-й век, мы вошли в эпоху просвещённой медицины, не представляет, какие безумные идеи иногда приживаются и в наши дни. Я дал Мистенсфилд свою брошюру, и она внимательно изучала её в течение минут пяти. Когда я спросил у неё разрешения закурить трубку, она кивнула мне, не отрываясь от чтения. Потом она подняла глаза и улыбнулась. Вы радикал, доктор. Почему вы это говорите? Не потому ли, что я советую ожидающим ребёнка женщинам ходить пешком, а не ездить в прокуренных и трясущихся поездах подземки. Витамины всякого рода, плавание, дыхательные упражнения. Какие дыхательные упражнения? А потом вы узнаете позже, но я не радикал. Далеко не радикал. Я тот, кто задерживает на 5 минут моего следующего пациента. О, прошу прощения. Она быстро встала, запихивая толстую брошюру в сумочку. Ничего. Она набросила на себя лёгкое пальто, смотря на меня своими карими глазами. Нет, сказала она. Вы совсем не радикал. Но ну, а теперь вы себя чувствуете более умиротворённо. Я правильно подобрала слово? Вполне подходящий, сказал я. Это слово мне нравится. Скажите миссис Дэвисон, чтобы она выписала талон на следующее посещение. Я хочу вас увидеть в начале следующего месяца. Ваша миссис Дэвисон меня не одобряет. Я уверен, что это не так. Но я никогда не умел врать, и теплота, возникшая между нами, сразу же испарилась. Я не провожал её до двери моего кабинета. Мисс Стенсфилс. Она обернулась и застыла в ожидании вопроса. Вы собираетесь оставить ребёнка? Она кинула меня взглядом, потом улыбнулась с той загадочной улыбкой, секрет которой знают только беременные женщины. — О да! — услышал я в ответ, и она ушла. До конца этого дня я занимался похожими друг на друга случаями пищевого отравления, ожогов кипятком, вытаскивал кусок металла из глаза и наконец сдавал направление на госпитализацию моему старому пациенту, у которого я уверен, была раковая опухоль. Я совершенно позабыл о Сандре Стэнсфилд. Элла Дэвидсон напомнила мне о ней, заметив Возможно, на вовсе и не потускушка. Я оторвал взгляд от карточки моего последнего пациента. Я изучал её, ощущая раздражение, которое чувствует большинство врачей, оказавшихся не в силах помочь больным. Мне пришла в голову мысль, что вместо всех этих колонок сумма к оплате оплачена полностью или пациент переведен, я должен был бы написать ордер на смерть. Наверное, с черепом и костями вверху, как на бутылках с ядом. Простите. Я ваша мисс Джейн Смит. Она сделала удивительную вещь сегодня утром после того, как записалась на прием. Поза миссис Дэвидсон давала недвусмысленно понять, что эту вещь она одобряла. И что же она сделала? Когда я дала эталон на посещение, она попросила подсчитать ее расходы. Все до единого, включая роды и пребывание в больнице. Это действительно вызывало удивление. Не забывайте, что речь идет о 1935-м годе, а мисс Стэнсфилд, похоже, была предоставлена самой себе. Жила ли она в достатке? Сомневаюсь. Её платья, туфли и перчатки были красивыми, но она не носила ювелирных украшений, и к тому же её шляпка явно уже вышла из моды. И мы сделали что она просила. Мисс Дэвидсон посмотрела на меня так, словно я решился чувств. Конечно, я сделала это, и она заплатила всю сумму наличными. Это обстоятельство, по-видимому, больше всего поразило миссис Дэвидсон самым приятным образом, несомненно, но только не меня. Единственного, чего не могут делать все Джейн Смит этого мира, так это выписывать чеки. Она вытащила из сумки бумажник, открыла его и считала деньги прямо на моём столе, продолжала мести с девять. Затем убрала рецепт туда, где лежали деньги, положила бумажник в сумочку и попрощалась. Совсем неплохо, если подумать о том, как иногда мы вынуждены бегать за их так называемыми респектабельными милостями, чтобы они заплатили по счёту. По непонятной причине я почувствовал себя огорчённым. Я был доволен тем, что Сандра Стэнсфилд сделала это, вызвав такую радость у миссис Дэвидсон, как и не был доволен самим собой. Сам не знаю почему. Что-то во всём этом заставляло меня почувствовать собственную неполноценность. Но не могла же она заплатить за пребывание в больнице, ведь так спросил я. В конечном счёте это не имело никакого значения. Но мне нужно за что-нибудь было зацепиться, чтобы дать выход охватившему меня чувству огорчения. Разве можно сказать заранее, сколько времени ей придётся пролежать в больнице? Или вы читаете будущее, Элла? Я и говорила то же самое, но она спросила, сколько времени в среднем находится в больнице женщина при отсутствии каких-либо осложнений. Я сказала, что 6 дней. Разве нет? Я был вынужден признать, что это так. Она сказала, что заплатит за 6 дней, а если ей придётся пролежать дольше, то она внесёт дополнительную плату, но если если меньше, то мы можем возместить ей лишние расходы, утомлённо закончил я. Я подумал: "Чёрт бы побрал этих женщин". И тут же рассмеялся. У неё есть голова на плечах, невозможно это отрицать, и неплохая голова. Миссис Дэвидсон позволила себе улыбнуться, и если я в какой-то момент, особенно сейчас, когда нахожусь в старческом маразме, начинаю верить, что знаю все о людях, которые меня окружают, то пытаюсь вспомнить эту улыбку. До этого дня я готов был поклясться жизни, что никогда не увижу, как миссис Дэвидсон, одной из самых правильных женщин, которых я когда-либо знал, улыбается при мысли о девушке забеременевшей не в замужестве голова на плечах хм может быть доктор но она знает свои умственные способности это уж точно